Глава 25. Предложением ее Зимьян воспользовался, ибо и вправду тишину любил, а кроме того требовался обдумать услышанное. Вот стоило ли считать сию встречу случайностью? Если и так, то для чего Нюсе вдруг понадобилось убегать с площадки? И разговор этот бестолковый? Пустое создание. Этот тихий голос заставил потянуться к револьверу. «Воплощение, можно сказать, нынешнего идеала женщины. Одно веселье, никаких мыслей в голове. Простите, но вы беседовали достаточно громко». Похотина была Игнатьевна, в девичестве Назимова, ступала по дорожке осторожно, опираясь на тонкую тросточку. «Добрый вечер!» – Демьян поднялся. «Будьте добры, присаживайтесь!» Выглядела девушка до да нельзя изможденной, и без того бледное лицо ее осунулось, Под глазами появились тёмные круги, заострились скулы и нос. «Не откажусь!» – она подошла и осторожно присела на край лавки. «Вам дурно позвать целителя?» «Не стоит!» – она отмахнулась. «Ничем-то мне он не поможет. А вы держитесь от этой бабочки подальше. Это только кажется, что они милые и беззащитные. На самом деле такие бабочки ради прихоти человека погубят и не заметят». «Демьян Еремеевич», – представился Демьян. «Бэлла, Похотина, Бэлла Игнатьевна, но лучше без отчества. Мой батюшка был изрядным самодором, им и остался. Я предлагала матушке и сестрам уйти, но они отказываются, приличие блюдут. Как же, что люди говорить станут? Я вот из дома сбежала, так вовсе прокляли. Мне жаль. Вряд ли». Вы меня не знаете, и потому ваша жалость, если она вовсе есть, это пустое. Она вытянула ноги и поморщилась. Не следовало вчера в седло садиться. Показал, что уже могу. А нет. Вы военный? Да. В отставке? В отпуске. По состоянию здоровья. Титул? Нет. Хорошо. Для вас. Здесь хватает тех, кто при титуле или при деньгах. Завидная добыча. А вы так. «Ну, вам же лучше, если, конечно, жену себе не ищите». «А вы мужа?» «У меня имеется один». Была Игнатина подняла руку, на которой блеснул золотом обручальное колечко. «Мне и его хватит». «Тоже самодур». «В какой-то мере, хотя и не такой, как батюшка, мужчины отчего-то полагают, что без их помощи и участия женщина все непременно пропадет, даже если она до того жила один год и не пропадала». Ну вот стоит им появиться в жизни, сразу это пропадание начинается. Вы поругались с мужем? Простите, это не мое дело. Не ваше, вполне охотно согласилась Белла. Однако почему бы и нет? Поругалась слегка. Ему донесли, что я катался верхом и одна. А он разозлился. Вот и вышло. Не подумайте, в целом он неплохой человек. И я ему обязана, и, возможно, даже, что он прав. Точно прав. Мне пока не следует ездить, но... «Все ведь, можно сказать, по-разному!» Она прикрыла глаза и, наклонившись, потерла ногу. А платье на ней было простым и по крою, и по ткани, жесткой юбкой, что спускалась едва ли до самых лодыжек, с лифом, украшенным двумя рядами костяных пуговок, с белым воротничком и белыми же манжетами. Самое учительское платье. «Вы... чехотка, Не волнуйтесь, ее остановили. Из легких зараза ушла». Каверны извискуются. Мне даже снимок делали. Хотя зачем, когда хороший целитель и так чует. Однако мужчины любят всё контролировать. Пускай себе. Лёгкие восстановятся. Не полностью, но с большего. А вот с костями сложнее. Мне повезло. Процесс поймали в самом начале. Я ему говорила, что глупо это брать в жёну больную женщину. Я ведь и наследника родить смогу не скоро, если вообще смогу. А он упрямый. Это было произнесло с немалой нежностью, отчего Демьян стал неудобно. Будто подсмотрел он что-то, что не предназначалось для посторонних. И не так все просто с этими двумя – учительница и купец-миллионщик. Следует беречь себя, но, признаюсь, не удержалась. Я хотела только посмотреть на лошадок. Мой дед был тренером, выиской занимался. Тут вот и был – Когда-то конюшни имелись, правда, теперь от них ничего-то не осталось, как мне сказали. Она говорила сама, и, кажется, ей, уставшее от одиночества, было безразлично, слушает ли кто, слышит ли. Нас часто на лето сюда отправляли, и потому окрестности были ей распрекрасно знакомы. Я любила бывать на конюшне, помогала деду, и вот захотелось. Просто вспомнить, вдохнуть, запах там совершенно особый, а как заглянула, так и не удержалась». «Думала, проедусь по старым местам, вспомню. Что дурного?» «Ничего. Вот только нет. Если бы стреляла она, то зачем теперь рассказывает? Не о стрельбе, но о том, сколько хорошо ей известны местные реалии. Я ж не думала, что кобыл этот сдурит. Встанет и не туда, и не сюда». Белла подняла руку, почти дотянувшись до розового огонька, который и от тени прикосновения разлился туманным облачком. Оно же легло на плечи, окутало девушку и растворилось, оставив мерцающие искры. И почудилось на мгновение, что не человек сидит вовсе. Я пыталась, честно пыталась. Сперва шла, тянула на поводу, но дура сама далековато отъехала. И не дошла бы просто, пришлось седло. Искры гасли одна за другой. Я не люблю бить лошадей, но выхода не было. «Жалейте? Жалею. Извинитесь». «Перед лошадью? А чего бы и нет?» И вправду с некоторым удивлением в голосе произнесла она. «Почему бы и нет? Я сама виновата в конце-то концов. А перед лошадьми, если подумать, извиняться куда как легче, чем перед людьми». Она замолчала, так и не договорив, и тросточку поближе подтянула, и потерла колено, которое должно быть ныло, Демьяну случалось встречать людей, больных не просто чехуткой, но той ее формой, что затрагивала Костя. Могла ли она? Могла. Слабой слабостью, однако, чувствовался в сидящей на лавочке девица внутренний стержень. «Померимся», сказала она себе с немалой убежденностью. И Демьян поверил, и вправду померится, и поправится, и будет счастлива, и она или все-таки нет». Цветы Василиса обнаружила в своей комнате. Она точно знала, что этого вот букета утром не было. Откуда взялся? Хищно распахнули лепестки фарфоровые лилии, в тени которых прятались хрупкие бусины каких-то синеватых цветочков, и вуалью поверх них легли ветки аспарагуса. «Это?» – Ляля захлопала глазами. «Так доставили. Аккурат, вы поехали и доставили. Записочкой». Конверт обнаружился под вазой. Запечатанный. Несмотря ни на что, ляля границы знала. Владислав Горецкий. Снова. Цветы были хороши, но не радовали. Напротив, Василиса ощутила острый прилив злости, прежде ей не свойственный И на букет, и на Горецкого, который взялся из ниоткуда. И на сестрицу, чьими собственно, усилиями он и взялся. И на все прочее. Она потерла виски и попросила. «Унеси. Выкинуть?» деловито осведомилась Ляля. «Нет, цветов было жаль, все-таки они ни в чем не виноваты. Просто унеси, поставь куда-нибудь. Когда Марью ждать не сказала, Ляля покачала головой. Плохо. Сестрица станется поезд проигнорировать, но отправится на рассвете, если не ночью. Или ночью не рискнет, пусть ее русобалт и ходу хорошего, и фарами оснащен ярчайшими, но все же ночная дорога небезопасна». И стало слегка совестно, как прежде, что она, Василиса, заставила сестру переживать. Но Василиса прямо тряхнула головой. Заставила и ещё заставит. Но это её, Василиса, выбор, её решение. И надо бы отдохнуть, подготовиться к разговору завтрашнему, который не будет простым. Но сон не шёл. Василиса ворочалась в постели, а в голову лезли то страх, что она не справится ни с конюшней, ни с Марьей, то слова, которые нужно будет сказать всенепременно и сказать чётко, ясно, чтобы быть услышанную, то от чего то лошади и Демьян Еремеевич с его серьёзностью и спокойствием. В конце концов, уставшая ворочица, Веселиса встала и накинула халат. За окном было черно, и в черноте этой мерцали бледные звёздочки. Луна, облоданная, повисла над горами, грозясь рухнуть в самую глубокую пропасть. Стала вдруг беспокоенная, И Василиса заметалась по кухне, переставляя баночки с приправами, касаясь терминных мешочков, ища в них успокоения. «Хватит!» — сказала она себе и глянула на часы. «Полночь давно уж минула. И что делать? Может, тесто поставить на плюшки? Конечно, блюдо простое. Марью встретить бы чем куда более изысканным, но впервые, пожалуй, не хотелось. А плюшки успокоят. И она сняла тяжелую миску. Молоко... Сахар, щепотка соли, огонь, чтобы смесь согрелась. Вот так. И размешать деревянной палочкой, хотя давно уж растворились и соль, и сахар. Отлить, сыпануть дрожжей, окутать полотенцем. Отлично. Полчаса и забродят. Василиса сдула прядку волос и поняла, что если неясная тревога вовсе не отступила, то, во всяком случае, стала почти неразличимой. Мука и яйца топлёное масло, молоко, в котором растворился сахар. Стручок ванили Василиса опустила на несколько мгновений, а после, раскрыв ножом, вычистила семена, которые проварила отдельно. Аромат ванили стал явным, тяжёлым. Смешать и добавить пробудившиеся дрожжи. Вымесить ком, тяжёлый, тугой. Тесто пока не чувствовалось живым, зато и раздражение уходило. Василиса сложила ком в таз и накрыла полотенцем. Вот так. Теперь пару часов, или до утра даже, можно вернуться к себе, и если повезет уснуть. Во двор она вышла без особой причины. Ночь и прохлада. Стрекот кузнечиков в траве, звезды, луна, которая все-таки не сверзлась в пропасть, но вполне себе твердо держалась на небосводе. А главное, тихо. Было тихо, пока тишину эту не разогнал грохот копыт. И звук в ночи показался слишком уж сильным, бьющим по нервам. Василиса обернулась. «Пожар!» Этот крик разнился над кругой, перебивая, перемалывая ночную тишину. «Беда! Пожар!» Жеребец влетел во двор и заплясал. Закружился, то ли неспособный сразу остановиться, то ли все еще селись скинуть мальчишку, распластавшегося на широкой конской спине. «Пожар!» – схлипнул тот, судорожно цепляясь за гриву. «Конюшни! Горять! Дядька велел! Ехать! Подмога! Мамочки родные!» Ляля выкатилась на крыльцо, как была в длинной просторной рубахе. «А что ж деться?» «В город скачи!» – велела Василиса. «Зови помощь! Кого можешь? Родных? Не знаю. Обещай, что заплачу. Не обижу!» Она развернулась и поднялась в дом. Скинула халат. Башни, что вы удумали? Подай костюм. Так еще не обсох. Другой, любой, душила ярость, ледяная, оглушающая и в то же время изрядно проясняющая мысли. Пожар не возник случайно. Там нечему гореть. И, стало быть, не след баршня, что-то вы там сделаете? Огонь же ж, мужиков ждать надобно. На. Огонь. Каменные стены не горят, как и кирпичный, а вот солома дело иное. Крыши черепица растрескается. А вот если огонь повредит стропила, то и крыша просядет. Лошади в леваде. Аким не стал бы возвращать их в грязное стойло. Зачем? Ночи ведь теплые, спокойные. Волки. Василиса застегнула пуговки на жакете. Костюм и вправду не до конца обсох, и влажная ткань неприятно липла к коже. Но не в платье же ехать в самом-то деле. хмурва она вывела сама». И тот, злой спросунья, не нервно прял ушами. «Надо, мой хороший, надо!» Она накинула уздечку и с трудом, но ну, подняла таки потник, Забросила на оконскую спину, отвыкла, а прежде сама седлала. «Ничего, справиться!» Седло стало ровно, а вот подпругу получилось затянуть разодок с третьего. И Василиса сдула под солба. Появилась мыслишка, что и вправду в ее присутствии нет никакой необходимости, что сил ее малых не хватит, чтобы пожар затушить, что она, скорее, даже мешаться станет, и ей надо ехать с утра. Ущерб оценить, заявление написать в полицию или же отправить кого-то, кто вовсе возьмет на себя подобные заботы. «Баршня, куда ж вы одна?» Ляля скатилась с крылечка. «На силу собралась! Погодите, я сейчас!» Кобылку Ляля заседлала весьма ловко – и в седло, взгромоздившись, подняла юбки, закрутила вокруг талии. «Что, у меня чай Амазонков нет?» – сказала она мрачно. «Подарю», – пообещала Василиса. «Бархатную». «Ну, тогда с Богом!» – Ляля широко перекрестилась. «А огоньку-то?» И Василиса, спохватившись, создала крошечный светящийся шар. Пусть получился он небольшим, с детский кулачок, но света давал достаточно, чтобы не переломать ноги на горных тропах. А вот зарево пожара они увидели издали. И хмурый сам без понуканий прибавил шагу. Шел он ровно, будто слался над землей. Погнула дымом, и Василиса закашлялась. А после, убрав светляка, надобности в нем ныне не было, набросила легчайший полок. Горело. Все. Все три здания – Огонь полз по стенам, отчаянно пытаясь вцепиться в камень, в кирпич, скатывался и вновь раскрывался. Лели остатки соломы, поднималась сухая парная вонь от навозной кучи, мешаясь с иными дымами. «Баршня!» Аким вынырнул из темноты, весь в саже, черный, страшный, и хмурый шарахнулся было. Присел, готовый взвиться свечой, но был установлен. «Баршня! Дальше не можно! Полит нещадно!» Василиса и сама ощущала жар, исходящий от конюшни, а еще силу, которая клубилась где-то там, не позволяя огню погаснуть. Лошади, так как полыхнуло, ворота открыл, пошли, родимые, далеко не забредут, а волки огня побоятся. Такого и вправду это не было огнем в полном смысле слова. Сотворенный человеком, заговоренной силой, он грозился уничтожить все, что еще осталось от конюшин. И Василиса сжала кулаки от бессилия, глядя на то, как медленно оседает, проваливается крыша манежа. «Я малого отправил, велел людей звать, кем матер пот. Только люди не помогут. Этот огонь сожрет и песок, и воду, и силу. Погонь какая!» Василиса стряхнула волосами. Она, конечно, не Александр, которого Господь одарил силой щедро, и не Марья, способная одним движением руки осадить пламя. И не Настасья с её придумками, но и она, Радковская Кевич. А стало быть, на что-то доспособна. Да «Барышня!» – взмолился Аким. «В огонь не полезу», – пообещала Василиса, вполне к слову, искренне. «Конюшни-то она отстроит, но вот сила, чужая сила раздражала и манила. Она сделала шаг, и ещё один, и ещё. Пахнула жаром в лицо, в воздухе закружился пепел и искры». А сам он сделался горек, что застоялая вода. Но Василиса вдохнула эту горечь и сосредоточилась. Потянулась к проклятому клубку, питавшему пламя. Почти коснулась его и отпрянула, обжегшись. Кто бы ни принес эту погонь, он позаботился о том, чтобы даже маг не способен был погасить ее. Ничего, Василиса разберется. Как там наставник говорил? Ох, не зря пеняли ее за лень и отсутствие интереса к учебе. Не зря... Клубок переливчатых нитей предстал перед внутренним взором. Тонкие, золотистые – надо полагать, это внешняя защита, та самая, которая отзывается жаром на приближение чужой силы. И, стало быть, трогать нельзя. Но как пробиться, если осторожно, не спеша? Вдох и выдох. Внутренние нити кажутся одинаковыми, чего быть не может, не должно – Просто Василиса не умеет смотреть, иначе заметила бы ту самую, на которой крепится заклятие. Если её перерезать, одна из нитей замерцала, и шар пришёл в движение. Он повернулся, порождая новую волну пламени, а Василиса решилась. Она потянулась к этой нити, которая продолжала сверкать, манила, дразнила своей недоступностью. Ничего. У Василисы самой селенок немного, А потому и сотворить нить толстую не выйдет при всем желании. А вот тонкая, легкая, что игла, и сквозь переплетение сторожевых к самому сердцу, чтобы это сердце обвить и «Стой!» Крик заставил вздрогнуть и отвлечься, и нить силы рассыпалась, опалив Василису жаром чужой силы. И в следующее мгновение этот жар стал почти невыносим. Показалось, что вот-вот он дойдет до Василисы» погребет ее под огненную волною и...» И все исчезло, опало. «Господи! Вася, ты дура!» Воскликнула Марья, убирая руки. Пальцы ее слегка дрожали, и дрожь эту не способна была скрыть кружево перчаток. Как знала! Вася! Маш! Марья покачнулась, но Вещерский, который точно не отпустил бы жену одну на ночь глядя, да и с собою, странно, что отпустил, не позволил ей упасть. Впрочем, Мария отмахнулась от этой помощи. «Ты понимаешь, что едва не сотворила?» погасила пламя?» Пламя и само оседало, успокаивалось. «Дамы!» Вещерский слегка поклонился. «Если вы не возражаете, я займусь наведением порядка. Заодно зафиксировать надо, пока и маноцы не успокоились». Мария вело отмахнулась и обратила взгляд на Василису. «Ты едва не погибла!» Прозвучало это с обычным Марьином ледяным спокойствием, обманываться с которым не следовало. «Вась, я понимаю, что тебе магия не давалась, но элементарные вещи ты могла бы запомнить». «Я запомнила». Марья сделала глубокий вдох. «Если бы я прервала главную нить, то заклятие распалось бы». «Несомненно», – согласилась Марья и спросила. «И куда в таком случае ушла бы энергия?» «Какая?» заключённое в ядре, которое ты бы разрушила. Василиса закусила губу. То есть об этом ты не подумала. А если сейчас? Вовне? Вовне, согласилась Марья, прикрыв глаза. Уже хорошо. А вспомни из курса элементарного энергопостроения. Вот что Василисе категорически не давалось, так это элементарное энергопостроение. По какому вектору устремляется сила в неоднородном энергетическом поле? Точно так же на Василису смотрел наставник, мягко и с сожалением, с пониманием, что не будет из нее толку, но вот хотя бы попытаться можно. — По наиболее насыщенному силой? — Именно. А вокруг? — Марья обвела рукой. — Если ты заметила, потоки дива стабильны, и твоя нить стала бы тем самым вектором насыщенной силы. И стало быть, все пламя заключенное в заклятии выплеснулось бы на Василису. «Вижу, поняла!» – Марья стянула перчатки и имя отерла лоб. «Вы меня в могилу сгоните!» В воздухе кружился пепел, а пламя, лишенное подпитки, постепенно опадало. Оно сползало с закопченных стен, еще держалось под крышей, но как-то неловко, будто не способная решить, что ему делать дальше. «Как ты вообще здесь оказалась?» Василисе было неудобно. «Пожалуй, еще стыдно!» Им же говорили, определенно говорили, что разрывать ведущую нить можно лишь у конструкции малонасыщенности или тех, у которых энергетическое ядро ослаблено, а она, она и вправду едва не погибла. И осознание того приходило постепенно, с нервной дружью, с пересохшим ртом, с языком, что приклеился к горлу. Утром этот позвонил, управляющий, заявил, что уходят, что ты капризна и невозможно, что не желаешь понимать очевидного и вовсе ведешь себя истерично. Сначала я была зла. Так зла, а потом подумала, что впервые, пожалуй, нашелся человек, с которым ты в чем-то не сошлась. И, зная тебя, я подумала, что в том точно нет твоей вины. Марья оперлась на грязный капот автомобиля и смахнула темную искру, что прикипела к линому ее костюму. «Сразу захотелось разобраться, да и не отпускала какое-то беспокойство. Вот и решила, что надо бы на тебя навестить». Василиса кивнула. Повезло. Вещерский, конечно, говорил, что лучше с утра выехать. Хорошо, что не послушала. Аккурат успели на полуденный курьерский. «С автомобилем? Отчего нет? В грузовых вагонах место было». «И вправду, отчего нет? Не слишком удобно, но до города добрались». «Почему до города?» Не хотелось тебя среди ночи беспокоить. Думали, в гостинице становимся на день. Все одно надолго задерживаться не планировали, но... Тут мальчишка под колеса выскочил с криком, что конюшни горят. И веришь, я вот сразу поняла, про какие конюшни речь идет. Она тихо вздохнула и прижала тонкие пальчики к вискам. Я этого урода на каторгу отправлю. И Василиса поверила. В своих желаниях сестра, как правило, бывала весьма конкретно и последовательно. «Может, не он?» – робко заметила Василиса. «Разберутся». Вещерский переступил через спекшуюся кучу. «Мне кажется, что нам здесь делать нечего». «А пламя?» – он вытянул руку, раскрыл пальцы, и огонь погас сам собой. Вечерский же встряхнул ладонями. «Повезло. Старая защита хоть как-то, но сработала. Однако опорные балки придется менять. И не только их. Впрочем, предлагаю вернуться сюда утром». «С полицией, добавила Мария. «Само собой!» Вещерский никогда-то с женой не спорил. И теперь вот кивнул серьезно. И Василиса поняла, что полиции здесь будет много. Возможно, соберется вся, которая есть в городе. Исключительно из уважения к княжичу, его роду и злопамятности, которые Вещерские славились. «Ты с нами?» – Мария заняла водительское место. «Верхом!» – возражать не стали, – только ляля проворчала. ехали бы вы баршня уже по-человечески.